Бонус. Виктор. «Егор, я не понимаю. Что мне еще нужно сделать, чтобы она меня приняла? У нас принцессе уже вон сколько, а это...» Друг сидел в кресле напротив и устало поглядывал в камин. а, -а, -а как же сложно!» Устало опустил голову, пытаясь хоть немного взять себя в руки. «Я не знаю, у нас с Саней была совершенно другая ситуация. Как мне помочь, он, само собой, не знает. У них с Саней...» все было куда проще и сложнее одновременно он хотя бы все не испортил изначально так как это сделал я может она все еще злится на тебя за вашу первую встречу все же ты первый отказался от метки и пары соответственно ой а то он не так сделал и только хотел ему напомнить его встречу с парой как меня перебили нас не бери в расчет наши первые близости и наслаждения были иными Вы же точно знали, кем являетесь друг другу. Не обессудь, но я бы на ее месте тоже тебя мучил долго и изощренно. Полинка куда нижней моей Луны, и слишком многое в этой жизни уже потеряла. Тут не отделаться простым прости. Что ты сделал, чтобы заслужить ее полное доверие? Ничего, только слова. Цветы, подарки все это мишура. И абсолютно не то, что нужно. В нашу мужскую дилию вмешалась луна устраиваясь на коленях своего истинного. Он до сих пор считает ее нежным человеком, которому может навредить даже сквозняк. Это так забавно наблюдать. Нам бы с Полиной такую легкость. Быть волчицей а не определенно к лицу. Рад, что нас так свело всех вместе. Все же происки богини весьма интересны. Может быть, и мне нужно пережить все это, и в один прекрасный момент все разрешится, и найдется выход и нужные слова? Обсуждаете, как завоевать мою подругу? По-доброму смеется девушка. «Анют, не сыпь соль на рану. Поверь, ему сейчас очень плохо». Многозначительно вздохнул друг. А я и не собиралась. Слегка надула губки волчица, за что получила по своему носику. «Красивая пара, черт побери. Ну и отлично. Оставишь нас?» Пытается он спровадить ее. Но что-то я сильно сомневаюсь, что это удастся. Луна не вмешивается в наши посиделки без повода. «Ага». «Сейчас прям. Я вообще-то помочь хочу. Но если это никому не нужно...» И тяжело вздохнув, и театрально сокрушаясь, начала вставать. «Да кто же тебя теперь отпустит?» Смеясь, Альфа дернул свою пару обратно на колени. «Мы все, внимание!»